Кожа сама собой источала свет, наподобие того, что исходил от источника, а все тело превратилось в нечто полупрозрачное, совершенно неестественное. Этот свет становился все ярче и ярче. Я в ошеломлении разглядывал себя, пытаясь понять, во что превратился. О таком явлении не упоминалось ни в одной из прочитанных книг. За разъяснениями я попытался обратиться к великой системе. Она ожидаемо не откликнулась. Даже не захотела показать мои характеристики. В этот момент до меня донеслись тихие шаги. В непонимании я принялся смотреть по сторонам. Все чудовища были мертвы. Более того, они исчезли. Тут могли появиться разве что оставшиеся у выхода гвардейцы. Но они вряд ли бы решили сунуться в глубь горы. И еще было странным. Я готовил факела, а они не понадобились. Сейчас здесь были кромешные потёмки. Тысячи мотыльков, что кружили высоко вверху, исчезли вместе с источником. А другого света здесь не было. Это если не считать меня. Вместе с тем я все вокруг прекрасно видел. Даже лучше, чем до этого. В одном из многочисленных проходов появился бородатый мужчина. От него исходил свет. Не такой яркий, как от меня. Можно сказать, тусклый, немного мерцающий. Незнакомец направился ко мне. Но ну вот я и дождался нового вершителя. Громогласно скорее огласил он. Глава 35, часть 2. От неожиданности, а еще больше от удивления, я потерял дар речи. В голове вспыхнула куча вопросов о том, кто это и чего ему от меня нужно. В его образе было что-то знакомое. Я будто его знал, вот только никак не мог вспомнить откуда. Мужчина был одет в дорогую тунику, расшитую золотом. Одежда вдруг изменилась. Теперь на нем были простая рубаха, штаны и босые ноги. «Вы Дагор? Тот самый догор, В изумлении вскрикнул я, узнав его. «Да и как не узнать человека, чьи статуи стоят в каждом храме?» Прежний догор Теперь Дагором станешь ты! Прими мои поздравления!» Мужчина подошел и окинул меня придирчивым взглядом. Ни в самом взгляде, ни в голосе не чувствовалось особого радушия. «Что-то не так? Я сделал что-то плохое?» «А ты как думаешь?» Он вступил в яму, оставшуюся после исчезнувшего источника, и сел на край берега. Ты убил источник, убил магию, убил систему, мою великую систему. Это означает, я проиграл. Я не смог создать совершенство. Но у меня не было другого выбора. Знаю, я все знаю. Сюда приходят те, у кого не осталось выбора. Те, кого заставили обстоятельства. У кого нашлось мужество принести себя в жертву ради изменения мира. Я был таким же. «Хотел убить Кунар-Эбэя и сделать мир лучше, но теперь все в прошлом. Сейчас это уже не важно». «И что теперь будет?» — растерянно спросил я. «Теперь? Теперь ты вершитель!» Устремив указательный палец вверх, подчеркнул Дагор. «Тебе достаточно закрыть ларец, вытащить его из Источника и свершиться любое желание. Магия Источника может изменить мир, изменить мою великую систему». или создать что-то совершенно новое. Но на твоем месте я бы все-таки оставил систему. Это лучшее, что было когда-то создано человеком. Я в ней все упорядочил. Сделал доступным для всех даже то, чем раньше пользовались лишь единицы избранных. Сделал все по справедливости. А, по-моему, это несправедливо, что третьим сынам ничего не достается. Но тебе же это не помешало? Все равно несправедливо. Так в чем вопрос? Измени систему так, как считаешь нужным. Только не забудь о равновесии. На всякое действие должно быть противодействие, иначе в чьих-то руках окажется настолько сильная сила, что история с куном РВМ повторится. За многие годы я скопил много мелких просчетов в своей системе. Если хочешь, я могу рассказать. Так ты сможешь создать идеальный мир. Подождите, выходит, вы создали великую систему, а я принес темный камень и все сломал. «Поэтому теперь вы ничего не можете делать, и вся власть как бы перешла в мои руки!» «Совершенно верно. Сейчас ты вершитель. Ты можешь указывать источнику все, о чем пожелаешь. Но только один раз. Рассказав обо всем и убрав из источника камень, больше у тебя такой возможности не будет». Догор поднялся и, подойдя к ларцу, попытался взяться за крышку. Рука прошла сквозь неё. «Поэтому тебе предстоит хорошенько подумать над своими желаниями», продолжил он, вернувшись на место. «Иначе завтра к источнику с темным камнем придет кто-то другой, а тебя отправят в небытие. Постарайся сделать систему такой, чтобы ни у кого не было желания ее сломать. И позаботься о том, как лучше спрятать источник и темный камень. Это как игра. Ты создаешь для людей правила, нормы, порядки». И расставляешь ключевые места силы так, чтобы до них просто так было не добраться. Как только кто-то снова их найдет, твоя игра закончится. Черед начинать игру перейдет к другому. То есть я создам и больше не смогу ничего изменить? Верно. И чем же мне тогда заниматься? Ну, пока не появится следующий. Созерцать. Радоваться тому, что удалось, когда люди счастливы и хорошо живут. Огорчаться, когда у них что-то не получается, или ты сам допустил ошибку, из-за которой они страдают. У меня так случилось с предвестниками. Нужно было значительно ослабить их возможности и раздать особенность сотням людей, или вовсе их не создавать. Это потому, что благодаря предвестнице Хани я попал сюда и закончил вашу игру? Не только. Благодаря своим возможностям предвестники могли очень точно высчитывать будущее. Правители нещадно пользовались их возможностями, и это плохо сказывалось на общей жизни всего мира. Все-таки лучше, когда люди не знают будущего. Или знают, но очень смутно. К примеру, как твои сны, которые просто так не разберешь. Отмахнувшись от плохого, Дагор перешел к хорошему. Зато, когда надоедает следить за миром людей, всегда есть возможность отправиться в мир праведников. Правда, там в последнее время все распоясались. Все же молодые, никто не стареет. Делать ничего не нужно, все дается само. Люди целыми днями предаются разгульству и плотским утехам. В общем, там тоже нужно кое-что изменить. Сделать хотя бы ограничение по времени пребывания. Столетия более чем предостаточно. Смотря кто сколько лет заслужил. А потом? А потом пусть заново возрождаются в общем мире людей. Естественно, без памяти о прошлой жизни. А чтобы вы изменили в мире падших? Тоже сделал бы ограничение на сотни лет. А после пусть так же возрождаются в общем мире людей. Я согласился. По-моему, справедливо, что достойные люди смогут претендовать на столетия праздной жизни или столетия мерзкой жизни, если свою основную жизнь прожили в пакостях. Пусть это для людей станет наградой или расплатой. Только сейчас подумал, а что теперь стало с миром падших и миром праведников? Неужели они тоже исчезли? Оба мира были частью системы. Они вместе со всеми своими обитателями замерли в ожидании твоего решения. В том числе поэтому стоит ответственно подойти к делу. Часто смена вершителей на всех сказывается не лучшим образом. Не забывай, у тебя будет только один шанс для воплощения желаний. Потом не исправить. Ты будешь вынужден так же, как я, оставаться невидимым, безмолвно и безучастно наблюдать за своим творением». Также ты должен позаботиться о том, чтобы в магический источник темный камень не кинул какой-нибудь подлец, иначе мир людей станет ужасным. В конце концов, ты должен позаботиться о себе, ведь от следующего властителя будет зависеть, останешься ли ты жить или совсем исчезнешь. Сейчас я полностью нахожусь в твоей власти, лишь от твоей воли зависит мое дальнейшее существование. Поэтому не спеши, у тебя есть много времени, чтобы все хорошенько продумать. Для меня и без того новостей было выше крыши, а до гор не унимался. А еще ты можешь создавать особые места, подобные Костяным горам. Правда, это была моя единственная идея. На этом закончилась фантазия. К тому времени я просидел у источника с темным камнем почти 10 лет. Так много? Ну, а как иначе? Это же нужно было до мелочей все продумать. Все навыки, умения, особенности, заклинания. Тут не может быть спешки. «А можно будет потом вернуться обратно живым? Там у меня жена, скоро родится сын. Вы же говорили, источник может выполнить любое желание». «Сожалею, но нет. Пока ты вершитель, ты не можешь жить среди обычных людей. Именно поэтому я и придумал мир праведников. Иначе от одиночества можно было сойти с ума». Все это время я стоял перед договором. Он разъяснил более чем подробно. «Мне требовалось хорошенько все обдумать». Усевшись рядом с ним, я снова вспомнил предвестницу Ханну. Отчасти она оказалась права. Для всех я умер. Но умер совершенно не так, как другие. Мне хотелось донести об этом близким. И, кажется, я нашел способ. Осталось продумать нюансы. В общем, на пару дней точно предстоит задержаться. ЭПИЛОГ Огромный зал дворца заполнялся столичной и провинциальной знатью равнины. Люди входили через центральный вход и, подобно ворвавшемуся потоку, растекались по сторонам. Те, кто попроще, не решался идти дальше середины. Статусный народ шел вперед, поближе к королевскому трону, прямо к ступенькам, ведущим к возвышению. А чтобы кому не положено не посмели по ним подняться, капитан Сир Ресли Хэгган выстроил королевских гвардейцев в блестящих позолоченных доспехах. Гвардейцев скалистого берега он расставил вдоль стен и по бокам. Кансильер Игон Вэлни стал справа от пока еще пустого трона. Держа на готове свитах с заготовленной речью, он внимательно наблюдал за людьми. Точнее, выискивал в толпе прибывших вассалов. Я же, пусть и пребывая в виде незримого духа, Предпочел встать с другой стороны от него. Так было посвободнее. Лучше видно лица людей. Крысолов и бази, гвардейцы. Вот вообще не удивился. Более того, появилось чувство, что я уже видел происходящее. Правда, лишь в незначительной части. И, конечно же, я вспомнил, когда это случилось. Маковое молоко лекарша Надин оказалось сюрпризом. Оно вовсе не даровало разыграться фантазиям. Оно открывало грядущее... «Своего третьего друга среди гвардейцев я не нашел. Рилли появился спустя минуту в обществе, управляющего замком Тидограша. А чего это он крутится с Тидом? Вслух задумался я, так как все равно никто не услышит». «Рилли открыл особую способность финансы», — подсказал голос системы, превратившийся для меня в нечто в виде подсказчика и собеседника в одном лице. «Стоило лишь о чем-то спросить или задуматься, и он обязательно появлялся». — Молодец, расторопный, ничего не скажешь. Сегодня только третий день, как заработала новая великая система, а он уже обзавелся особой способностью. Воспользовался тем, что я не стал забирать у людей удачу. Потратил скопленное на колесо фортуны. О, а вот и Дарья появилась. Молодец, что взяла с собой нашего сына. Она держит его на руках. За минувшие два дня я на него уже насмотрелся. Он полная моя копия. Такой же любознательный. Да только пока совсем маленький. Пожалуй, он получился шустрее меня. Все пытается вырваться из рук, а Дарья не дает. Потому что начинает бегать. Он слишком активный. А тут полно людей. Дарья, наверное, боится, что ребенок потеряется в толпе. от того и держит его на руках. Она, конечно, молодец. Не смогла придумать ничего лучшего, чем назвать нашего сына Рэм вторым. Теперь, когда она зовет сына по имени, а я нахожусь рядом, мы вдвоем оборачиваемся. Я все никак не привыкну, что не зрим для обычных людей. Два дня назад, когда я выбрался из Драной горы, сразу помчался по миру посмотреть, что произошло за минувшие годы. Оказалось, Даниэлю пришлось ждать два года, прежде чем начинать активные действия. Все из-за северян. Они не знали, как поступить. То ли нападать на нас, то ли заключить мир. Чтобы ему лучше думалось, Скалистый берег не давал их кораблям заходить в порт и закрыл для парохода висящий мост. В итоге северяне не выдержали и сами пришли к нам с поклоном. После этого Даниэль, благодаря поддержке Дария, отобрал у Тебриана Имрича трон равнины. При этом никакой битвы не было. Две армии подошли к столице, и король согласился оставить трон взамен своего возвращения в родовое пятигорье. Этому очень сильно противился консильерия Тейенбур. За это и за многое другое плохое, что он сделал для нашей семьи, в тот же день Даниэль лично отрубил ему голову и лишь тогда сел на трон. Спустя пару месяцев, разобравшись со столичными делами, брат отправился с армии отвоевывать у горцев Глазвель. Там тоже не было битвы. Едва узнав о приближении войск, князь Виксбронер с кучкой знати сбежал в горы. Город был взят без боя. Даниэль не стал назначать в глаз наместника Вместо этого он позволил людям самим выбрать себе князя. Взяв у него вассальную клятву, брат вернулся с победой в столицу. Что касается остального мира, то теперь везде спокойно. Все еще есть королевство юга, севера, гор и долины. Да-да, долина тоже уцелела. Хитрая королева Тридолегрес все-таки спаслась. Сейчас она продолжает там править. Опять же, есть альбиносы. Они поджали хвост и мирно сидят на своем острове. О том, чтобы снова рыпаться на равнину, вообще речи нет. Оно и понятное. Ведь теперь равнины правит не кто-то там, а сам брат великого Рея Гилберта. Ну, то есть меня. Третий день меня все в мире только так и называют. Но есть еще кое-что. Почему поджали нос альбиносы? Специально для них. И с учетом некоторых особенностей, я заставил магический источник превратить все золото в медь. А медь в золото, включая рудники, в которых они добывались. Для альбиносов это стало невероятной трагедией, а для скалистого берега – несметной удачей. В княжестве не добывалось золото, зато добывалась медь. Ее было в избытке. Также я позаботился и о борщике. Княжество для меня стало почти родным. Там ведь теперь живет мой сын. Раньше у них добывали лишь одно железо. Теперь есть много золота и серебра, о котором они пока не знают. Все-таки сегодня лишь третий день, как случились изменения. А вот в чем я оказался сильно разочарован, так это в Даниэле. Когда он давал обещание создать в равнении совет правителей, навык предвидения обмана молчал. В большей степени по этой причине я был почти уверен, что брат выполнит просьбу. Вместо этого он сел на трон и оставил все как было. Однако, три дня назад, вместе с моим выходом из Драной горы, появилась новая система. А именно, моя система с моими правилами. Даниэлю пришлось вспомнить о забытом обещании. Все эти дни он напряженно думал, как поступить. Голубями он отправил письма вассалам и обязал их прибыть в столицу вместе со своей знатью. «Правда, я так и не понял, для чего». Если лишь для того, чтобы обсудить появившееся новшество, то оставалось непонятным, зачем собирать столько народа. В зале началось оживление. Чей-то голос торжественно объявил «Король Даниэль Гилберт!» Брэд мог войти через боковую дверь. Она вела сразу к возвышению, на котором был установлен трон. Однако Даниэль предпочел войти через главный ход, располагавшийся в начале зала. Люди стали расступаться, образовывая дорожку, и с почтением склонять головы. В окружении гвардейцев Даниэль уверенной походкой и с приподнятым подбородком не спеша проследовал по залу. Поднялся по ступенькам на возвышение, и положенным для монарха величием, сел на трон. «Все прибыли?» Негромко спросил брату канцельери, и, услышав короткий положительный ответ, небрежно дал указание. «Огласите мою волю». Иган Вэлни кивнул, развернул свиток и начал читать. «Как вы все знаете, позавчера случилось чудо. Появилась новая великая система великого арея Гилберта. В этой связи король Даниэль Гилберт принял следующее решение. Все напряглись. В пятигории правителем является Тебриан Имрич. Он и дальше остается править княжеством. Его святейшество, король равнина Даниэль Гилберт, не видит поводов для смены правителя. Княгиня Дарья Гаран остается править Оршиком. В Мелиссаре и Глазвиле правителями остаются избранные людьми князья брен Велниф и Фрат Артыгана. А вот для Скалистого берега есть серьезные изменения. Консильери сделал паузу. Правителям и знати вроде как ни о чем беспокоиться. Для них не прозвучало ничего нового. Тем не менее, никто не расслабился. Все посчитали, что сегодня в столице должно произойти что-то очень важное. Иначе король не стал бы собирать у себя столько народа. Меня же начало одолевать любопытство. Понимаю, Даниэль не придумает ничего иного, нежели посадить в правители своего младшего сына. Старшему предстоит сменить на троне отца. Однако пресловутая «а вдруг сейчас что-то другое скажет» берет вверх, и это заставляет меня напрячься вместе с остальными. «Мария Гилберт назначается временным наместником княжества», продолжает Игон Велни. Правителем, без права править, назначается Хелли Гаутсвельдок. Кто-кто? Какая еще Хелли Гоусс или как ее там? Примерно то же самое, раздается по залу многоголосьем. И тут, в первый ряд, врывается моя помощница Хелли. Лицо сияет от невероятного счастья, глаза блестят. Если бы ее не остановили гвардейцы, она бы точно сейчас побежала наверх к Даниэлю. На секунду, взглянув на нее хмурым взглядом, Иган возвращается к тексту. Хелли Гоутсвильдек будет являться правителем княжества без права править до тех пор, пока ее сын Рей Третий, являющийся сыном великого Рая Гилберта, не достигнет совершеннолетия. Учитывая степень величия отца, вопрос о незаконорожденности сына, как все понимают, отпадает. «По-моему, моя невидимая челюсть поползла вниз». Протискивая сквозь толпу, к девушке пробралась женщина с ребенком на руках. Она вручила ей малыша. Хелли с особой гордостью взяла его на руки. Этим она хотела всем показать основание своего взлета в статусе. Первая моя мысль стала «Не может быть!» «Мы же вообще не занимались созданием детей!» «Так, что называется, слегка поразвлеклись!» «И откуда тогда ребенок?» Мигом я очутился у малыша. «Судя по размерам Рая второго, этому примерно столько же. Два года и 3 четыре месяца. Ну, разве в таком возрасте поймешь, похож ли он на отца? По мне так не похож». Чересчур сильно брыкается, требуя спустить его вниз, и палец из носа не вынимает. «Я таким в детстве не был». «А-а-а, «Да он еще и крикливый. Не, не мой. Точно не мой. Хотя...» «Если бы Рай третий был не моим сыном...» Даниэль не дал бы ему стать правителем нашего родового княжества. Вот сто процентов проверял и перепроверял. Учитывая, что новая система только появилась, брат еще и в будущем будет подвергать сына и мать проверки. В шоке, почесывая затылок, я подался к своему месту у трона. Ну вот надо же, думал, один сын будет. А тут раз, и появилось двое. Можно сказать, двойная радость получилась. Но это не все новости, для которых мы вас собрали, продолжил канцельерия. «Светлейший король, Даниэль Гилберт, принял решение о создании великого содружества равных правителей равнины». «Чего? Содружество равных правителей? Да не может быть!» «Отныне все вассалы получают равные права с королем. Король создает совет равнины, в который войдут все названные правители». «Ну надо же, все-таки не зря вчера Игон Вэлни весь вечер спорил с Даниэлем, призывая его исполнить обещание». стращал его последствиями несоблюдения данного слова. Напоминал, в чьем мире все сейчас живут. А именно так оно и есть. Пожелай я что-то другое, и мир был бы совершенно другим. Пусть будет так и только так, и никак иначе. Во славу великой системы, во славу великого Рея Гилберта! Наконец закончил канцелярия. Во славу великого Рея Гилберта! Граммогласным многоголосьем повторили люди, пребывая в радостном шоке от услышанного. По-моему, никто особо ничего не понял, кроме одного. Грядет что-то хорошее и грандиозное. Оно так и есть. Великая система действительно получилась отличная. Ушло три года, прежде чем я закончил. Мы с Дагором все это время просидели у магического источника. Я уже был готов совсем отказаться от создания системы, но Дагор отговорил. Благодаря ей все развивается куда лучше и быстрее. К примеру, без системы мастерства владения мечом пришлось бы оттачивать годами, а то и десятилетиями, пока достигнешь совершенства. И так со всеми сферами, что ни возьми. Вплетенная в систему магия в разы сокращала этот срок. Она не позволяла терять навыки, даже когда перестаешь тренироваться или заниматься той или иной деятельностью. Опять же, нельзя забывать о развитии личности и постоянном самосовершенствовании. Просто так ведь ничего не дается. В бессистемном мире такого не добьешься. Там достаточно выучить сильное заклинание, и на этом все. Пользуйся сколько хочешь». Хорошо, рядом со мной все это время был Дагор. Он подсказывал, где-то советовал, где-то спорил. В итоге, общими усилиями, мы справились в относительно короткий срок. «Я по незнанию подумал, что будет легко и быстро, а как копнул, начался мрак». «Все до мелочей нужно было продумывать и просчитывать, а на это нужно очень и очень много времени». Сам же Дагор по окончании предпочел снова родиться в мире живых и начать жить заново. «Но мне от этого не скучно. Я оставил мир праведников. Там я уже побывал. В мире праведников все девушки молодые и красивые. Их раз в десять больше, чем парней. В общем, там мне будет не скучно». А когда утомят развлечения, всегда можно отправиться в мир людей и посмотреть на свои труды. Я сделал много существенных поправок в системе. Теперь просто так ничего и никому не дается по первенству рождения. Еще я открыл для всех строчку репутации, чтобы каждый видел, куда идет, к праведникам или к падшему. Это уже серьезным образом отразилось на жизни южан. Там многие начали отказываться от своих рабов. Потому что за обращение в рабство сразу снимается сотня в репутации. А ее так просто не повысить. Нужно очень постараться. Потребуется сделать много добрых дел. В общем, в системе очень много всего поменялось. Может быть, она и не без изъянов, но теперь куда лучше, чем раньше. Там не осталось темных пятен, о которых нужно вычитывать в книжках. Достаточно зайти в храм и обратиться к моему изваянию, и будут даны разъяснения». Система ответит на любые вопросы, касающиеся развития. Впрочем, вспоминать обо всем не хочется. Это уже совсем другая история. «Рэй, где ты? Куда делся мой сын Рэй?» Хелли с матерью так обрадовали своему повышению в статусе и открывшимся перспективам, что совсем забыли о ребенке. Тот все-таки заставил его опустить на пол и куда-то смотался. «А теперь святейший король Даниэль Гилберт». приглашает всех названных правителей в малый зал для первого совещания совета. Все остальные пока могут пройти в дворцовый парк. По окончании заседания будут разъяснены новые правила жизни в равнине», огласил консильерия. Брат поднялся со трона и стал уходить в боковую дверь. За ним последовали остальные правители. Гвардейцы их пропустили. «Дарья передала нашего сына служанке и тоже отправилась за остальными». Она догнала правителя Мелиссары и о чем-то ему шепнула. Тот в знак согласия учащенно закивал и окликнул правителя Глазвеля. Втроем они скрылись за дверью. «Я остался стоять на месте, не зная, куда податься». Интересно было послушать, о чем будут говорить на первом заседании совета. И в то же время нужно было узнать, куда смылся мой второй сын. «У вершителя мира есть большой минус». Ходишь между всеми в виде духа, и никто тебя не слышит и не видит. Даже если ты очень хочешь. Зато есть большой плюс. Стоит захотеть кого-то увидеть, и ты тут же к нему перемещаешься. Рэй 3 нашелся на улице. Сорванец успел пробежать через весь тронный зал, забежать во второй и через раскрытую дверь выпорхнуть на улицу. Тут на порожках сидел Сир Лейтон со своим возмужавшим щенком. Ребенок пристал к псу, схватил его за шею и начал слюнявить ухо. «По-моему, чем-то Рэй Третий все-таки тоже пошел в меня, пусть и с некоторыми отличиями». «Ну вот, нашелся, и опять у собаки». «Ну, Рэй, сыночек, сколько раз, говорить не убегать одному?» Хелли берет на руки сына и целует в щеку. Сразу видно, он ее любимец. Впрочем, как иначе? Благодаря его рождению Хелли обеспечила себя и свою семью на всю жизнь. Раз уж Даниэль объявил ее правительницей, пусть и без права править, то не сомневался, что позаботился и о других благах для нее. Может быть, даже позволил жить в гнездовом замке. Сам же он полностью перебрался в великий город. Там осталась только мама. Ей одной будет скучно. такс с с Рэм Третьим все в порядке, теперь можно отправляться на совет. Правителям предстоит избрать старшего. Учитывая, что все они объявлены равными, интересно будет понаблюдать, за кого проголосуют. Тебриан Имрич вряд ли будет за Даниэля. Он его выгнал с трона. Двое новеньких правителей из Мелиссара и Глазвеля – темные лошадки. Пока непонятно, о чем с ними заговорила Дарья. В общем, на совете сейчас начнется самое интересное. Конец книги.